Не люблю шантажистов. Глава 1. Мистер Седрик Уоттерстон, партнёр юридической фирмы Уоттерстон и Ривс Солистер, полный, молодожевый мужчина лет 40, сидел за рабочим столом и вязал. Он, конечно, не был в этом деле мастером, но тем, что умеет вязать, он очень гордился. Этому ремеслу он выучился в плену. Попал он туда после того, как в 1917 году, едва ли не в первый день на фронте, забрел в немецкую траншею. И пусть это может показаться странным, но по прошествии многих лет то, что он побывал в плену, стало льстить его самолюбие. Ему нравилось произносить фразы, начинавшиеся так. «Помнится, когда я был в лагере для военнопленных, в Хольцмилл Дэнни». И Слэвэйд, как вы понимаете, он приставлял ко многим предложениям. Когда секретарь доложил о приходе клиента, мистер Уоттерстон убрал клубок, спиц и недовязанный носок в левый верхний ящик, запер его, вытащив из правого кармана ключи, опустил связку в карман и обеими руками пригладил волосы, дожидаясь появления посетителя. «Сэр Вернон Филмер...» Мистер Уоттерстон поднялся из-за стола, чтобы пожать руку одному из своих важных клиентов. Он собирался пожать ему руку при расставании. Мистер Уоттерстон вообще любил пожимать руки. Рад видеть вас, сэр Вернерн. Вы не так часто доставляете нам удовольствие своим посещением. Надеюсь, вас привела сюда никакая-нибудь не неприятность. На лице сера Вернона, высокого, светловолосого, неприветливого, со светло-синими глазами, длинным носом и маленьким, тонкогубым ртом, явно не выражалось радость при встрече с мистром Отерстоном. Он относился к тем политикам, которые всегда оказывались тут как тут, когда раздавались министерские посты. Если бы в канун Нового года предполагалось произвести в рыцарское достоинство десять человек по категории «Общественное служение» и девять кандидатов были уже определены, то при выборе десятый все непременно всплыла бы его фамилия. При попытке перечислить достоинства, дающие верно Филмеру право получить звание рыцаря или постминистра, Могли возникнуть определённые затруднения, а вот назвать причину, по которой он не заслуживал первого либо второго, просто не представлялось возможным. В политике такие люди могли пойти далеко. Сигарету сэр Вернан отмахнулся. Вот мистер Уотерстон закурил, откинулся на спинку кресла и не забыл сомкнуть подушечки пальцев, прежде чем спросить: "Так что случилось?" меня шантажируют дорогой мой дорогой мой нам следует с этим покончить заговорил мистер Отерстон с преувеличенным спокойствием за которым искрывал большую часть эмоций в том числе и удивление на прежде всего неприязнь к политикам естественно именно этого я от вас и жду мистер Отерстон прокрутил в голове несколько фраз прежде чем нашёл наиболее приемлемую Шантаж, — деликатно начал он, — предполагает наличие или мнимое наличие некоего проступка. Проступки можно классифицировать как нарушение законов, нравственных норм, общественных приличий. К какой категории и категориям относятся проступок, а обнародованием которого вам угрожают, сэр Вернон? К юридической, — ответил сэр Вернон и тут же натянуто добавил. — Моя совесть чиста. «Да, да, конечно, — подумал мистер Уоттастон, — но чистота совести политика — понятие его словное, а уголовно наказуемое деяние для адвоката — самый серьезный проступок». «То есть, сэр Вернон, шантажист угрожает сделать достоянием общественности некие ваши действия, за совершение которых по закону полагается наказание, то за что вам может быть предъявлено официальное обвинение?» да. Точнее, если об этом станет известно, меня могут подать в суд, но до обвинительного приговора, скорее всего, не дойдёт. Я склонен думать, что на сегодня не имеется реальной возможности осудить меня. Когда это произошло? Почти 30 лет тому назад.